Глава десятая. Он не видел её уже 2 недели, 2 дня. Не то чтобы он считал, но считал. Он смотрел на стопку документов, в которых весь день что-то писал, наполовину заполненные данные пациентов, которых принял за смену. Наброски были частью её работы или, по крайней мере, частью его способа работать. Для других они бы ничего не значили, но он прекрасно понимал их, садясь делать записи в свободную минуту или в конце смены. Например, запись вроде стаканчик с пудингом означала, что женщина в третьей палате упавшая в обморок, когда её дочь играла на пианино. Съела немного предложенного шоколадного пудинга перед тем, как сказать Уиллу, что у неё побаливает челюсть. Но ну, правда совсем немного. Так что именно челюсть навела его на мысль назначить исследование на инфаркт миокарда. Так что, увидев в слосочетании стаканчик с пудингом, он каким-то образом мог вспомнить всю историю болезни. Однако сегодня, сидя на неудобном стуле за захламлённым столом, посреди отделений неотложной помощи, он сам с трудом разбирал свои заметки, негодуя, почему его мозг тормозит и не может сосредоточиться, не может вспомнить, что означает фраза история с носками, хомяк Особенно учитывая, что за последние две недели и два дня его разум был занят всевозможными глупостями, ненужными воспоминаниями, мыслями о Донне, маме и больше всего. О Норе. О Норе. И о том, что он делал в утро их последней встречи. «Думаешь, я заберу твоего ребёнка?» Слышал он в уме с каждым приступом воспоминаний. И каждый раз, неважно когда, Голос Донни раздавался очень ясно, ясно, как полуденное небо, под которым он оказался на балконе дяди в первый раз. Наверняка он в тебя пошёл, услышал Уилл, а затем последовали настоящие удары, безрассудный, взбалмошный, эгоист. Уилл возненавидел Донни за все его слова о матери и о нём самом. Но не мог отрицать, что они на него повлияли. Не мог отрицать, что услышал в них правду. Всё, казавшееся хаосом в его жизни, перемены настроения, характер, одержимость бейсболом, импульсивные влюблённости, в тот день всё это кончилось. В своём доме он был полупризраком, полууправляющим. Бегал по комнатам, приносил родителям разные вещи, а сделав дела, снова исчезал. Он принёс в комнату телефон, чтобы отвечать на звонки, которые мать терпеть не могла. Выписывал чеки, не выбираясь из постели, используя учебник по биологии как подставку. Он достиг высшего уровня искусства в подделывании отцовской подписи. Учился, прибирался, считал таблетки. Он организовывал похороны. Сначала отца, вполне ожидаемые, а спустя 10 месяцев и мамы. Совсем неожиданные, но всё же неудивительные после того, как во сне её забрала аневризма. У него были долги. Он ведь учился в колледже, потом в меде, платил аренду. Он сосредоточился. Я ответственный, я рациональный человек. Теперь это были его слова. Те самые, с которыми он выиграл войну с Норой. Он произнёс их серьёзно. Ну, конечно же, серьёзно. Эти слова он повторял себе каждый день на протяжении многих лет, пока сам в них не поверил, пока не стал им соответствовать: Will, работающий допоздна, Will, не выходящий из себя, Will, который всегда спокоен. Но как только всё закончилось, она тихо согласилась с ним, пообещала никому не рассказывать, извинилась. Его поглотила вина за то, что он не рассказал ей всей правды о том, что услышал в тот день. О её смехе и высоком голосе не рассказал, что рядом с ней его сердце билось так сильно, будто он всё ещё был тем семнадцатилетним мальчишкой. Он не рассказал ей, что боится не только памяти о Донне, но и памяти о ней в тот день и и того, кем она была для него сейчас. и того, каким он себя чувствовал рядом с ней, безрассудным, взбалмышным эгоистом, самой худшей версией самого себя, версией, которая не смогла уйти, которая склонилась к ней и не упустила последний шанс прикоснуться, которая поцеловала её мягкую кожу, мягкие волосы, от неё так приятно пахло. Он прошептал: "Прости меня, прямо у её лба, но знал, что поступает как трус, ведь она его не расслышала, а он взял и ушёл. 2 недели и 2 дня назад. Доктор Стерлинг. Чего? ответил он раздражённо. Поднял глаза и увидел никого иного, как Джеральда Авраама, который стоял у стойки в белом халате и сверлил Уилла своим привычным осуждающим взглядом. Он подавил тяжелый вздох. «Да», — поправился Уилл. «Смена доктора Вишванат началась полтора часа назад. Вы уже должны были уйти». «Если уж Уилл должен был уйти, то и Авраам тоже, но вряд ли стоит на это указывать». «Я делаю записи». Ничего он не делал. В какой-то момент даже включилась заставка блокировки экрана. Он двинул мышкой. Этот компьютер сломан. А Мара, медсестра, на стуле за ним прыснула со смеху. Он посмотрел на нее, а она обхватила губами болтавшуюся в бутылке воды соломинку и, нарочито высоко подняв брови, принялась пить. Она уже дважды велела ему убираться, потому что он печатает так медленно, что убить хочется. Оил вздохнул и встал. Хорошо, пробормотал он, похлопав себя по нагрудным карманам, затем по поясу. Любимая ручка на месте, бейдж на месте, победная ухмылка Амары на месте. Я вас провожу, сказал Авраам, и Амара тихонько захихикала. Я зайду в ординаторскую, переоденусь. Я подожду. Уил поторапился в ардинаторскую и как можно быстрее переоделся в повседневную одежду, желая скорее покончить с тем, что приготовил для него Авраам. Когда Уил вышел на улицу с сумкой через плечо и велосипедным шлемом под мышкой, старик стоял и пролистывал небольшой кожаный блокнот, который всегда носил в кармане халата. Он-то вряд ли писал там что-то вроде история с носками хомяк. Они молча направились к выходу. Уилл подстроился под шаг Авраама. Он предчувствовал, что ему сейчас будут читать нотации. Знал, что немного выпал из работы, но ведь после такого долгого перерыва это наверняка нормально. Он же не сделал ничего, чтобы ВЭ отдали моей жене двоих котят. Уилл чуть не споткнулся. Это он и вправду сделал. Бывшей жене. Поправился Авраам. Я не то чтобы отдала их, сказал Уилл. Она очень к ним привязалась. Назвала их Квинси и Фрэнсис, закончил Уилл. Знаю. Она отправила ему ещё несколько видео, пока он был на работе. Он сохранил каждый из них и подумывал позже отправить Норе, но каждый раз отдумывался. Когда мы были женаты, Салли часто просила животное. О боже, во что он вляпался? Месяц назад, идя по коридору вместе с Авраамом, он заметил, что тот как-то меняется, когда говорит о бывшей. Но в тот раз Уилл всё ещё был собой и не принимал близко к сердцу ничьи романтические проблемы. К сожалению, в данный момент Уилл был сам не свой. В его голове теснились нежелательные воспоминания, а сердце было будто из треснутого стекла. Вы не хотели заводить питомца? спросил сам не свой Уилл. Авраам покрихтел: "Хм, у нас с Алли были разные представления о комфортной жизни". Даже краткое знакомство с Алли подсказывало Уиллу, что представления о комфортной жизни были лишь каплей в море различий между этими двумя, и Уилл даже представить не мог, как они вообще сошлись. В этом вся суть, разве нет? Люди идут на любые безумства ради любви, и такой конец, лишь один из возможных печальных концов развестись, а потом завести с коллегой неловкий разговор о котятах, бывшей жены и разнице в ваших с ней взглядах на быт, безрассудно, взбалмошно, эгоистично, подумал он с новой силой убеждённости. Хватит уже считать дни и пялиться на каракули экран компьютера. Хватит думать о мягкости и аромате кожи норы. Ему такие же проблемы не нужны и никогда не нужны были. Вид за стеклом в входной двери обещал яркий закат. Он должен был радоваться этому времени суток, потому что оно не вызывало мыслей о норе. Как думаете, будет странно, начал Авраам. И Уилл понял, что так и не ответил на предыдущую фразу «Если я тоже подарю ей одного?». Уилл замер у входной двери, повернулся и недоуменно моргнул, взглянув на Авраама, что определенно нарушило их негласный пакт об отсутствии зрительного контакта. «Если вы подарите ей котенка?» Авраам разгладил отворот халата. «Да, как такой жест!» Жест чего, Авраам так и не сказал, но, несмотря на амебное состояние мозга, у Уилла хватило ума понять, к чему он клонит. Джеральд Авраам пытался наладить отношения с бывшей женой и просил у Уилла совета. Очень недальновидный шаг. Да и что Уилл знал о налаживании отношений? Он никогда этого не пробовал, потому что в этом не было необходимости. Тебе не надо расставаться, если это на одну или две ночи, или если эти ночи ты проводишь с тем, кто тоже не ищет ничего серьёзного. И всё же, поглаживание от ворота говорило само за себя, и попало оно прямо в треснутое сердце Уилла. Он вздохнул. Подумал о Квинсе и Фрэнсисе, на которых было очень увлекательно смотреть в экран, но возиться в реальной жизни было куда сложнее. Двоих достаточно, ответил он. На что Авраам Угрюмыкин? Ну, глядя в сторону двери, куда направлялся Уилл. Можно купить ей что-то в зоомагазине, добавил он. Что-то для котят. Сертификат. Я часто дарил ей сертификаты. пока мы были вместе». Уилл поморщился. «Тогда не стоит». Воспоминания из двух недель и двух дней назад вернулись к нему. Его слова, сказанные Норе в темной, тихой и исповедальной обстановке спальни, «Не уверен, что я научился быть хорошим другом». Друзья, мисс Джеральддом Авраамом они явно не были. К тому же Уилл не собирался оказываться в подобной ситуации, совершенно разбитым, одиноким настолько, что думает над планом по покупке котёнка бывшей, ищет совета первого человека, чьё имя он помнит. Но это не значит, что он не может ничего предложить. Вам надо с ней увидеться. сказал он, положив руку на дверную ручку. Ладно, он поможет, но потом сразу же сляняет отсюда. Было до того неловко, что, кажется, он весь раскраснелся. Если вы, если вы не очень любили животных, навестить её питомцев это хороший жест. Авраам сунул руки в карманы белого халата и уил задумался. Достанет ли он блокнот, чтобы записать это? Может и достанет после ухода Уилл. Но сейчас он просто посмотрел на него, слегка кивнул и сказал: "Очень хорошо". Как будто Уилл поставил вполне удовлетворительный диагноз и план лечения. Затем бросил: "Хорошего вечера". Развернулся и ушёл. Открывая дверь, Уилл покачал головой. Не сдержал улыбку при мысли о том, как Квинси и Фрэнсис карабкаются по Джеральду Аврааму. Вот бы еще они на него случайно написали и поорали в ухо. Но стоило ему выйти на прохладный воздух, как улыбка растаяла. «Тебе надо с ней увидеться», — велело ему безрассудное, взбалмошное, эгоистичное сердце, и он уже порядком устал. Устал хотеть того, чего не должен, устал тосковать по тому, чего не должен. Так устал, что, оторвав взгляд от земли, решил, что спит, потому что перед ним стояла Нора Кларк. Она ждала его. Я была уверена, что пропустила тебя. Это первое, что она произнесла, когда он пересёк парковку и подошёл к ней. Щёки у неё пылали румянцем, а волосы были заплетены в свободную косу, которая так ему нравилась. Он вспомнил, как прикоснулся к ней, и по руке его пошли мурашки. Нора произнесла это с какой-то усталой и немного обескураженной досадой человека, который долго стоял в дорожной пробке. Но Уиль не так всё понял, конечно, и долгие секунды мог думать лишь о, и я поняла, что скучаю по тебе. Ты вроде бы говорил, что иногда работаешь с 6 до 6, выпалила она, очевидно смутившись в затянувшейся паузе. Так что я решила попробовать поймать тебя после, но заблудилась. Я никогда не была в этой части города, и она замялась и покачала головой. Неважно. Я подумала, что ты уже ушёл, потому что было поздно, но потом я позвонила, меня перенаправили к медсестре, а она сказала, что ты ушёл пару минут назад. Вот почему я и здесь. Я не э я не стояла тут весь день, ничего такого. Тут он заметил что-то в её руках, тонкую квадратную коробочку, обёрнутую, кажется, стёганной тканью. Она резко протянула её ему, зардевшись ещё больше. Вот, ещё горячее. Орел посмотрел на свёрток и сунул велосипедный шлем под мышку, чтобы взять его, но стоило ему шевельнуться, она прижала свёрток к себе. "Ничего, я подержу. Я не, если ты на велосипеде, то не сможешь". Нора перебил её он, потому что знал, что это подействует, что стоит назвать её по имени, и она успокоится и посмотрит на него. Так и случилось. Она подняла глаза поджав губы, раскрасневшись даже сильнее, и он не смог сдержать улыбки. "Выглядишь вполне здоровой", сказал он совершенно приуменьшив, а она выглядела как никогда хорошо, милая, посвежевшая, залитая оранжево-розовым светом заходящего солнца. Как он мог не проведать её? Вот в чём вопрос. Ты оставил мне всю еду из своего холодильника, выдавила она тут же. Их роли поменялись местами. Теперь была его очередь краснеть, а её дразняюще вполне сознательно улыбаться. Ты сказал Бенни слать мне СМС, когда надо принять лекарство. Бенни, значит, понял Уилл, опустив глаза к земле. Предатель, просто предатель. Но ему было интересно, смог ли тот сделать что-то из сусла. «Ты, — сказал Мэриан, — не выпускать меня на улицу три дня, и она буквально организовала пост охраны!» Чёрт, Мэриан, хотя пост охраны — неплохая идея. Он знал, что может на неё положиться. Пусть хотя бы миссис Саллас была более разу. «Миссис Саллас испекла мне мань-такадитос!» Уилл подавил смешок. Он не просил миссис Саллас печь печенье. Может, только упомянул, когда сносил к норе свою еду, что все они кончились. Миссис Саллас сама настояла. И могу только предположить, что ты попросил Джону выставить свой очиститель воздуха в коридор на несколько дней. Он прочистил горло. Я... Нет. Это было самым ужасным — просить помощи Джоны. Даже после совместного просмотра бейсбола Джона поглядывал на Уилла, прищурившись, и все еще звал его Шпалой, даже пока слушал врачебные указания Уилла. «Нет?» — спросила Нора. Он поскреб асфальт носком кроссовки. «Ладно, это был я». Даже несмотря на нее, он знал, что девушка расплылась в улыбке. «Очень по-соседски», — сказала она. «Он». Он не просто слышал эту улыбку, он чувствовал ее, будто нора уткнулась лицом ему в грудь. «Вовсе не по-соседски», — хотел ответить он, — «дел в другом». Он поступил не безрассудно, взбалмошно и эгоистично, но и не по-соседски. «Не бери в голову», — ответил он, собравшись с силами и снова посмотрев на нее. Она закатила глаза и перекинула косу за плечо. Я принесла тебе подарок в знак благодарности. Всего одна порция, потому что я не хотела, чтобы это выглядело как угроза. Он издал смешок. Там что, картошка с беконом и сыром? Её улыбка исчезла. Хм, нет. Это я приготовила. Он снова посмотрел на свёрток. Он и понятия не имел, что может быть внутри, даже не знал, хорошо ли Нора готовит. но вдруг ощутил самый сильный голод за весь день. За две недели и два дня. Мне не очень понравилась та картошка. Это не совсем правда. Она была вкусной, но не в количестве десяти фунтов. Он просто хотел знать, что Нора ему приготовила. «Это маникотти, домашний соус. Моя нонна...» Он протянул руку, сгорая от желания поесть. "Хочу попробовать", сказал он нетерпеливо. Она сильнее ухватилась за свёрток. "Ты не можешь есть на парковке". Аоил нахмурил бровь. Он уже много раз ел на этой парковке. Прошлым вечером после смены он успел закинуть в рот целый ломоть кукурузного хлеба из столовой, прежде чем снять замок с велосипеда и дожовывал уже крутя педали, даже не распробовав ничего. Это моё лучшее блюдо, нельзя так неуважительно к нему относиться. Оно для ужина за столом со скатертью. Он узнал этот взгляд. Это был тот же взгляд, о котором она говорила. Какое милое растение. Вот лавровый венок. Я нашла тебе котят взгляда зарства и превосходства. Он скучал по нему. Будь на нём халат, он точно погладил бы отворот. Ты уверен, сказал он и пожал плечами. У меня нет скатерти. Она провела пальцем по разноцветной с петельками ткани свёртка, и это это было уже куда опаснее её улыбки. Этот палец явно спровоцирует одну очень неудобную поездку домой на велосипеде, если только он не возьмёт себя в руки. Она резко и театрально выдохнула. «Ну, не знаю, что еще тебе сказать», — ответила она. «Очень жаль, что ты не сможешь на сл...» «У меня есть идея», — перебил он, отчего получил очень гневный взгляд. Безрассудно, взбалмошно, эгоистично упрямо твердил тот голос. Но Уилл испытывал такой голод по ее еде, по ее улыбке, по ней самой, что в ту секунду его эти слова не волновали. к тому же, он не собирался вести её домой. Нет, идея была другая, совершенно другая и безопасная. Пойдём, сказал он. В мгновение ока куртка, лежавшая у него в рюкзаке, превратилась в неплохую скатерть. Он уже не раз устраивал импровизированный пикник в этом месте, одном из своих любимых в городе. Это была полоса пляжа в 20 минутах езды на велосипеде, а маршрут до нее пролегал через лейк-фронт-трейл, так что это была еще одна и неплохая тренировка. Время от времени он останавливался здесь, вспотев и приятно запыхавшись, пристегивал велосипед и шел на гладкие бетонные плиты. Садился, разворачивал свой наполовину раздавленный сэндвич, который забыл съесть днем, и, смотря на горизонт, отпускал все мысли, наполнял себя пищей, а потом садился и ехал домой. Однако с Норой всё было иначе. Во-первых, не нужно было пристёгивать велосипед. Он лежал в багажнике Норы без переднего колеса, чтобы поместился. Во-вторых, едва увидев длинный пляж из белого ещё тёплого от дневного солнца песка, Нора уже не пошла на плиты. А в-третьих, Нора Создатель лучшего блюда, какое Уил когда-либо пробовал, этого соуса, что был сродни религиозному откровению, любил смотреть на всё вокруг: на ширь воды, очертания зданий, лодочные причалы, редкие скопления людей в разных точках пляжа. Поскольку Уилон нравилось смотреть на нору, он окидывал всё вокруг свежим взглядом, иногда отрываясь от еды. «Ты правда принесла всего одну порцию?» — спросил он угрюмо, когда доел. На дне стеклянного блюда еще оставался соус, и он отчаянно боролся с собой, чтобы не сунуть туда лицо, словно пес. Улыбнувшись, она пожал плечами. «Я же сказала, не хотелось, чтобы это выглядело угрозой». «Можешь угрожать мне сколько угодно, если еще таким угостишь». Они не обсуждали здание, только шутили над историей своего общения, все последние недели состоявшего из саботажа. Они избегали этой темы словно открытой раны, допуская лишь мягкие намёки, подсказывавшие, что она никуда не делась. Он знал, что долго они так не продержатся, что за этим блюдом скрывается причина того, почему она здесь. И у него даже было неплохое предположение, но сейчас его сытый упрямый мозг не хотел думать об этом. Он лишь наблюдал, как она отмахивается, самоуничижительно ахает и заливается румянцем. В уме один за другим всплывали комплименты: "Ты красива в этом свете. Я бы слушал, как ты говоришь о соловье всю ночь напролёт. Твой голос подобен песне" он взял крышку контейнера и закрыл его, применив больше силы, чем следовало. Тихо, сказал он себе, словно запирал свои мысли. Закрыв контейнер, он поставил его и сел в ту же позу, что и Нора, лицом к воде, подтянув колени и облокатившись на них. Между ними двумя, словно спящий попутчик, лежал смятый пиджак. Он и старался сосредоточиться на ответственности и рациональности. Однако Нора прервала молчание звонким, задорным смехом, какой он слышал много лет назад, только теперь он звучал взрослее. После этого сложно было оставаться ответственным. Он посмотрел на неё, радуясь, что не стоит двумя этажами ниже. Что она всё ещё смотрела на воду, широко улыбаясь. Просто так? <смех> так клёво, что здесь целый пляж. Он улыбнулся и потряс головой. Порой рядом с Норой он чувствовал, как повлияла на неё бабушка, хотя он никогда её не видел. Девушка произносила слова вроде клёво с абсолютной искренностью. когда кто-то подрезал её на дороге к пляжу, в ответ она лишь негромко и удивлённо воскликнула: "Что ж". Когда он ночевал у неё, то заметил всевозможные противоречия в её квартире: крутой современный ноутбук рядом со старым проводным телефоном, на массивном витиеватом консольном столике в гостиной, навороченная хромированная кофемашина на заставленной столешнице рядом с видавшей виды коричневой мини-печью её пухлое белоснежное одеяло с подушками и плоский потёртый плед наброшенный на старое кресло-качалку в углу спальни. Подожди, сказал он, озарённый внезапной мыслью. Ты что, никогда не была на местном пляже в Чикаго? Она опустила взгляд на колени, утопила пятки в песке, перебирая пальчиками ног. Не была. Знаю, это звучит по-дурацки. Вовсе нет, сказал он, хотя в чём-то она была права. Он приезжал сюда не так часто, как мог бы, но на его взгляд, весь мир грелся на чекагских пляжах. Думая о Чикаго, многие представляют местные достопримечательности, сверкающее металлическое зернышко Сирс Тауэр или вывеску Ригли Филд, а может и нелепое светящееся колесо обозрения на военно-морском пирсе. Но пляжи здесь были совсем другим делом. Всю зиму они наказывали посетителей своей серо-бурой неприветливостью, а потом на день выглядывало солнце, и вода смотрелась просто сказочной, голубой, и казалось, будто ты в тропиках, даже когда глаза слезились от холодного ветра, а слёзы замерзали. А с приходом тепла накатывало ощущение, будто весь мир открывается тебе навстречу, и к воде можно было подойти близко-близко. Нонна нечасто куда-то ездила, даже когда я была ребёнком. Она держалась своего района, а я держался её. Очень жаль, ответил он. Детям здесь очень нравится. Он вырос в пригороде Индианы, вдали от озёр и морей, и учился плавать в хлорированных бассейнах. Живи он здесь ребёнком, постоянно просился бы на пляж, а родители вряд ли возражали бы. У него возникла безрассудная, взбалмошная мысль: если бы Донни взял меня, Если бы он взял меня, я бы приводил сюда Нору. Каждое лето, когда она приезжала, я бы считал дни до нашей встречи. С такими мыслями ему бы пригодилась крышка побольше. "Я думала о квартире", сказала она. "Это кого-то её крышка". Уилл посмотрел в точку на горизонте. Они всё же пришли к тому, зачем Нора и приехала. Его подозрения подтвердились, что невероятно его разозлило, они ведь так хорошо общались. "Я не передумал", сказал он, надеясь, что ветерок с озера смягчит его тон. Его сковала обида, скорее на себя, чем на неё. Надо было покончить с этим на парковке. Теперь закат испорчен. "Я ждал, когда, когда я выздоровею", закончила она за него. "Я знаю. Знаю. Ему стало совестно. Он посмотрел на руки. Прощаясь с соседями, он никому не сказал, что хочет подождать. Он и сам не был уверен, пока не вернулся в собственную квартиру, сел на диван, положил ноутбук на колени и стал думать, что скажет Нора. Он вспоминал её опухшие веки, дрожащий подбородок, мерный глухой храп, под который он так внезапно заснул в её кровать. Дай ей пару недель, вздыхал он, сидя, отталкивая компьютер. Ты ведь можешь выставить квартиру через пару недель. Но теперь прошло уже больше двух недель. Он ждал слишком долго, и вот что вышло. Она пришла к его работе с прекрасным ужином и блеском в глазах, потому что он дал ей ложные надежды. "Очень взбалмошно", подумал он. Первым делом завтра он выставит объявление на сайт, или даже сегодня, если соберётся с мыслями. Это было мило с твоей стороны, сказала она. Не обязательно, но мило. Стоп. Не обязательно? Он нахмурил бровь. Может, она просто уже не надеялась или вообще я в своей квартире, сказала она. Он посмотрел на неё, практически ощутив, как удивление отразилось на его лице. А твоей квартире? переспросил он в замешательстве. Она кивнула, всё ещё смотря на воду. Её грудь поднялась с глубоким вдохом. Он не видел её глаз, но чувствовал. Чувствовал, что она скажет нечто очень безрассудное. Я хочу сделать её такой же, как твоя.